Глава 34. Со дня родов Полины я решаю больше не пытаться помирить отца с дочерью, а со свекровью разговариваю сама. Она злится, но не может повлиять ни на меня, ни на Аню, которая отказывается поднимать трубку. Когда приходит время снять повязку с ноги, я вдруг осознаю, что мне совершенно не с кем поговорить и нечем заняться. С квартирой и новой школой помогают родители, а садик я выбираю, исходя из отзывов. Так что, когда я завожу детей с утра по их учреждениям, я остаюсь одна и не знаю, чем себя занять. Пройди курсы повышения квалификации, дочь, и иди работать. Дело полезное, и никогда не поздно им заняться. Жить на дивиденды от компании — это, конечно, хорошо, Лиза, но если она разорится, что ты будешь делать? Полы пойдёшь мыть? Когда я делюсь с родителями своими переживаниями, мама практически сразу нападает на меня, но её слова заставляют меня задуматься. «Когда-то я окончила университет по специальности менеджмент, но в своё время работать я не пошла не только из-за детей, но и из-за осознания, что эта профессия не то, чем бы я хотела заниматься. Сломав себе голову, раздумывая об этом и так, и эдак, решаю сделать передышку и походить на йогу, когда вижу афишу как раз возле детского сада Матвея». Несмотря на то, что девушка, ведущая занятия, оказывается довольно молоденькой, Вся группа состоит примерно из моих ровесниц, и это придает мне уверенности в себе. Садимся на пол, ноги скрещиваем перед собой. Руки за спину, тянемся макушкой вверх. Звонкий голос йога-тичера раздается по небольшому залу, а я впервые ощущаю себя вдруг старушкой. Скрестить ноги перед собой оказывается довольно непросто, и я каждый раз чуть не заваливаюсь то на спину, то на бок. Благо, что руки, опирающиеся на пол сзади, меня удерживают. Руки на колени, спина прямая. Делаем наклоны головы вперёд, назад, в сторону. Плавно, без резких движений. Не забываем дышать. Несмотря на то, что моё тело за годы без тренировок одеревенело, постепенно во время первого урока я вхожу в раж и чувствую, что оно начинает оживать. Когда разминка заканчивается, я ощущаю себя выжатой, как лимон. Но такая в зале я не одна. Оказывается, что вся группа создана из новичков. Первая поза, которую мы изучим, девушки, — это сурья намаскар, приветствие солнцу. Встаем на край коврика и повторяем за мной. Руки в позиции намасте. На вдохе руки вверх, прогибаемся чуть назад, растягиваем переднюю часть тела. На выдохе наклоняемся вниз. Со всех сторон в этот момент раздается стон. Многие не могут согнуться, и я среди них. Вижу, что женщина справа от меня, в отличие от остальных, не сгибает ноги в коленях, хотя на вид она даже старше меня, хоть и выглядит довольно моложаво и ухоженно. Темноволосая, с гладкой молочной кожей. На нее часто обращают внимание даже те, кто сейчас с нами на занятии. Она замечает мое внимание и улыбается, вызывая у меня ответную улыбку. Правой ногой широкий шаг назад, опускаем вниз колени, вытягиваемся вверх. Второй ногой тоже делаем шаг назад, опускаемся на коврик, прогиб, лицом вниз. Повторяем. Я стараюсь ровно дышать и не отвлекаться, и хоть после занятий мышцы болят, я, наконец, чувствую себя живой, словно открывая новую страницу в своей жизни. Варя. Здоровается со мной та женщина, когда занятие заканчивается. Лиза. Спустя полчаса мы сидим в кафе за бокалом смузи и делимся друг с другом впечатлениями от занятий. Они становятся моей отдушиной, и я каждый раз с нетерпением жду новых. Идут недели, и мы с Варей становимся ближе, уже делимся откровениями о наболевшем». Оказывается, что Варя работает HR в местной прокуратуре, в то время как её муж – совладелец юридической компании Нестеров, Осадов и партнёры. «Тебе нужно понять, что тебе нравится, Лиза. От этого и отталкиваться в выборе работы. Тебе уже не двадцать, чтобы годами скакать с одного места на другое, чтобы найти то, что тебе по душе. Ну, спасибо за то, что назвала старой. Несмотря на то, что я просто бравирую и дразню Варю, внутри что-то неприятно колет». Полина ведь, к которой Арзамасов ушёл, молоденькая. И я неизбежно, когда думаю об этом, сравниваю нас, замечая себя в зеркале. Морщин пока нет, но это ведь вопрос времени. «Ты поняла, что я имела в виду, Лис? Вот ты всю жизнь была домохозяйкой. Тебе это нравилось? Что именно? Может, у тебя было хобби какое?» Варя вдруг учиняет мне форменный допрос в стиле своей профессии. А вот я задумывалась о том, что мне ведь действительно нравилось наводить дома порядок, чтобы была чистота. «Иди в клининг, Лис. Финансы позволяют тебе открыть свою компанию. Но я бы посоветовала начать снизу в какой-нибудь чужой фирме, чтобы понять бизнес изнутри». Встреча с Варей оказывается для меня судьбоносной. И пока в купленной квартире идёт ремонт, я хожу по собеседованиям, не давая себе особого времени на обдумывание и ничего не говорю родителям. Зная маму, она начнет причитать, что у нее декана вуза, дочь работает уборщицей и поломойкой. Стыд и позор. Мой энтузиазм падает, когда меня почти нигде не берут. Но вдруг мне улыбается удача, и в одной только-только открывшейся клининговой фирме как раз нужна еще одна сотрудница. Договорившись выйти с завтрашнего дня в свою первую смену, я иду домой воодушевленная, решив приготовить детям вкусный ужин но когда я подхожу к подъезду, мне вдруг звонит свекровь, не беспокоившая меня почти три месяца. Всё это время Аня ни с ней, ни с отцом не общается, и звонок Ларисы Олеговны заставляет меня напрячься. Но, вопреки моим предположениям, она хочет не поговорить со мной, а прийти навестить нас с детьми. «У нас ещё ремонт не закончился в нескольких комнатах, Лариса Олеговна». «Ничего страшного. Я так давно внуков не видела, что такие мелочи – это пустяки». Её голос звучит обеспокоенно, словно она боится, что я откажу. И я вздыхаю, понимая, что держать оборону вечно не смогу. «Матвей, наверное, уже совсем подрос и меня забыл. Ты показываешь ему хоть наши фотографии?» Она пытается надавить на жалость, чувствуя, что я не в восторге от её возможного прихода, и я сдаюсь. Но на языке так и вертится язвительный комментарий о том, что ни она, ни Марат за это время даже не пытались навестить сына и внука. Звонок заканчивается, но когда я поднимаюсь в квартиру, там меня ждёт очередной неприятный сюрприз. Меня затапливают соседи сверху. «Час от часу не легче!» Стону я и поднимаюсь на этаж выше. Долго стучусь, но мне никто не открывает. А когда я решаю позвонить в полицию, вдруг кто-то уснул в ванной и утонул, как вдруг слышу медленные шаги, будто кто-то еле волочит ноги. «Дверь открывается, и на меня вдруг смотрит женщина, напоминающая мне Полину, только лет на 15-20 старше. Моя ровесница».